Вот это да! Раторы с удвоенным пылом принялись вдалбливать в слушателей то, что уже заронило в них небесное знамение. Больше всего народу окружало долговязого человека, который произносил речь, стоя на крыше автомобиля. Длинные, расчесанные на пробор волосы Не спадали на черный солидный сюртук Оратор то и дело поглаживал черную с проседью бороду Его синие глазки лукаво и дружелюбно сияли Нос загибался, как у ястреба Золото зубы и рот энергично открывался и закрывался Речь этого человека была доходчива и увлекала слушателей Он рассказывал о том, как однажды вроде бы совсем скопутился. Доктора из больницы посчитали его покойником Но тут случилось чудо Откуда не возьмись профессор Нузбаум И ну его трясти и тискать и мять И тут все увидели, что он живёхник. Вот и фюрер, вроде того профессора Нусбаума. Как его тряс профессор Нузбаум Так куцнер трясет немецкий народ Немцы тоже вроде бы совсем скопутились Но еще не зацветут деревья, и они снова станут живехоньки. Большинство, взбудораженное и потрясенное небесным знаменем, слушало его с полным доверием. Слушал Дайзенбергера и боксер Алоис Куцнер. Апостол нравился ему, трогал своей речью, но истинного облегчения не приносило. У боксера Алоиса Куцнера все сильнее томилась душа. Он больше не появлялся в Гайсгартене. Ему претили безбожные речи, все чаще звучавшие там. Вспоминался ужасный случай, которому Алоис был свидетелем в детстве. Причащаясь, брат Руперт из озорства выплюнул обладку и сунул ее в карман. Он заплатил за это дорогой ценой, исключением из реального училища. После войны Руперта прямо не узнать. Он говорит, словно вдохновленный свыше, правда, на какой-то особой манер. И от браних, который был привержен с юности, тоже стал отвыкать. Но теперь почему-то опять начал кощунствовать, как мальчишка-подросток, а вслед за ним распустили языки и его приверженцы. А Лоису было не по себе в гайсгартоне Он предпочитал кабачок Мэтцгербрей что на улице имтер. Там собирались мюнхенские спортсмены. Гремел духовой оркестр, и под его звуки молодые силачи упражнялись в борьбе и поднятии тяжестей. Сидя верхом на стуле опираясь руками о его спинку, Алоис смотрел сквозь клубы табачного дыма на упражнения молодых. Порою крякал то одобрительно, то недовольно. На стенах и по углам висели и стояли реликвии, связанные со Штейрер Гансом, великим предшественником Алоиса, невероятно мускулистым мужчиной с огромными усищами и бесчисленными орденами на широченной обнаженной груди. Глядя на фотографию Штейрер Ганса, держащего на поднятых руках то гимнаста на турнике, то трех велосипедистов на велосипеде, Алоис чувствовал прилив сил. Сердце его наполнялось гордостью при виде металлических тростей и 48-фунтовой табакерки, которыми в былые времена пользовался этот баварский Геракл. Вот кто наверняка бы нашел способ освободить короля из заточения. Но он давно спит на Южном кладбище, а Алоису эта великая задача не по плечу. Конечно, тут скупиться не приходится, но если все пойдет и дальше, как шло до сих пор... Он очень скоро сядет на мель, а дело так и не сдвинулось с мертвой дочки. Инфляция пожирает его сбережения с не меньшей быстротой, чем сбережения всех прочих, и своим ремеслом ему уже многого не заработать. А Лоиса оттеснили боксера помоложе, посноровистей. Теперь и на ринге требовалось шевелить мозгами. Порою измученный тоской он шел во двор бывшей королевской резиденции и подолгу стоял перед гигантским прикованным цепями черным камнем, который должен был напоминать потомкам о том, как высоко и далеко забросил некогда эту громадину баварский герцог Кристоф. Боксер мечтательно созерцал вещественные доказательства спортивных свершений одного из Виттельсбахов, Вот какие они были замечательные, государи. Иной раз ему даже начинало казаться, что король заточен именно здесь, в своей бывшей резиденции. И кто знает, а может быть, несчастный старец-монарх чует, что где-то совсем рядом стоит его подданный и страстно жаждет ему помочь.